Адриана Дари Взрывная истинная для декана Академия Лоренхейта Глава 1 Тик-так, тик-так Маятник отстукивает секунды, а я пытаюсь проглотить сухой колючий комок, застрявший в моём горле, и осознать новость, которую мне только что сообщила моя дорогая мачеха. Она решила, что я выхожу замуж. «Натяни улыбку, дура!» Цедит она сквозь зубы, изображая, что заботливо поправляет мне форму. «И не забывай, кому ты по гроб жизни обязана!» «Ну уж точно не тебе», — понизив голос, отвечаю я. В её маслянистых, отсытой жизни глазах вспыхивает неприкрытая ненависть. Драбла скалится, дёргается, чтобы по привычке влепить пощёчину. «Да» но наличие жениха в комнате встреч сдерживает её. Думаешь что говоришь», — шипит она. «Я знаю, что говорю», — отвечаю я. «Пять лет назад ты вычеркнула меня из списка родни и была счастлива не вспоминать про меня. Давай всё останется так же. Джун же так мечтает выйти замуж. Вот её и отдавай». Драба прищуривается. Я даже слышу скрип зубов. Хоть бы сломала парочку». «Госпожа Крукс, дайте же нам с милой Алисией познакомиться. Я хочу посмотреть, за что я плачу немалые деньги». Чувствую пренеприятнейший комок тошноты не только из-за этой фразы, но и из-за ядреной смеси пота и дорогущего парфюма в воздухе. «Деньги. Ну, конечно же. Моя сводная сестра как бы не выёживалась, сейчас меньше котируется, чем я, как бы это ни звучало смешно». Я одна из первых девушек, выпускниц факультета для нестабильных. За нами теперь, как с ручными зверьками, идёт охота. Многие аристократы хотят снискать благоволение короля и показать, что они не только за нестабильных, так ещё и в жёны готовы их взять. Только никто не обещает, что не сблокируют магию, и если что-то пойдёт не так. Мачеха ещё раз сверкает глазами и разворачивает, подопострастно начинает меня нахваливать. «Герцог Вайолинс, вы не представляете, какая Алисия молодец!» Говорит она, все еще заслоняя меня своим широким телом. «Превосходные результаты, почти по всем предметам в академии. Лучшая ученица факультета, одна из одареннейших студенток. Мне на все это плевать, госпожа Крукс», — рявкает покупатель. Драбба, наконец, делает шаг в сторону, открывая меня герцогу, а герцога соответственно мне. Но лучше б я не видела, честное слово. Его высокая массивная фигура кажется неуклюжей и угрожающей. Широкие плечи и внушительный живот выдают склонность к излишествам в еде и вине, а лицо обрамлено короткими редкими волосами тёмно-русого цвета, тронутыми сединой на висках. Но больше всего пугают серые глаза с неприятным блеском, от взгляда которых меня пробирает ощущение липкого страха и отвращения. Словно всё моё тело опутывают невидимые щупальца. О! Герцог окидывает меня взглядом с головы до ног, останавливаясь пару раз на уровне груди и бёдер, отчего меня передёргивает. Весьма недурно. Так, деточка, волосы отрезать я тебе запрещаю. Я уже предвкушаю, как будет смотреться эта шикарная каштановая копна на моём кулаке. Не могу сдержаться и морщусь глядя, как его толстые губы растягиваются в неприятной ухмылке, обнажая желтоватые неровные зубы. Перевожу взгляд на мачеху, которая активно кивает и разве что не повторяет «Да, мой господин!» «Фу! А вот от остальной растительности на теле!» Продолжает он. «Я не выйду за вас замуж», — твёрдо говорю я. «Что?» Складка гордеца на переносице герцога становится ещё глубже, а лицо багровеет от гнева. «Что ты говоришь?» Драбы дёргает меня за рукав с такой силой, что слышится, как трещит ткань. «Это она от радости, ваша светлость!» Мачеха покрывается пятнами, а над верхней губой появляется пот. «Вы не упоминали, что она строптива!» Раздражённо, приглаживая сальные волосы, выдаёт герцог. «Но разве вам не будет интереснее иметь темпераментную жену, нежели вялую рыбину в жёнах?» Тут же находится Драбба. «Конечно, она выйдет за вас, герцог Вайолинс. Не сомневайтесь даже». «Моя сила, которая уже несколько лет послушно следовала за моими указаниями, словно встаёт на дыбы. Я не могу позволить этому случиться, я не могу снова поставить весь факультет и всех однокурсников под угрозу». Грохот в ушах, пульс зашкаливает, а дышать становится почти невыносимо. Покупатель делает шаг ко мне и тянет пальцы к моему лицу, и это оказывается последней каплей. «Не выйду!» — вскрикиваю я. И те самые часы, что раздражающие тикали, взрываются, а одна из шестеренок отлетает и рассекает ладонь герцога.